Глава 5, часть 2 Из поместья графа разносились крики. Удары мечей пересекались с выстрелами магии. Йонас понял, что оставшиеся солдаты и его подчиненные отбиваются от нападения. Скучающе вздохнув, он поспешил подальше от этих звуков. «Началось, одному мне будет сбежать проще». У него была отличная возможность подняться над всеми остальными гильдиями, Но если сами земли придут в упадок, смысла в этом не было. Ему было жалко бросать своих подчиненных и отбрасывать все их достижения. И все же он мог собрать еще людей. Скорее уж опыт создания управления Гильдии позволит в следующий раз сделать все еще лучше. Хотелось взять с собой сильнейших из гильдии, но Юно сомневался, что они пойдут с ним в другие земли, чтобы начать все сначала скрывал от своих товарищей свою жестокость и практичность, выдавая себя за совершенно другого человека. Ведь так куда удобнее пользоваться людьми. Но он со спокойным выражением на лице шел по коридору, когда услышал спешные шаги. Хотелось избежать этого человека, но так ему придется сделать ненужный крюк. К тому же, если он побежит, то лишь и увеличит риск для себя, что было бессмысленным. Цокнув языком, он опустил взгляд на меч. А потом снова продолжил уйти. Перед ним появился солдат графа Монда. «Глава танцующего меча? Господин Юнус, на нападение ведь наверху. Почему вы здесь?» Солдат остановился и с подозрением посмотрел на Юнуса. А мужчина останавливаться не стал. «Да, я испугался и решил покинуть особняк. Извинись перед графом за то, что не попрощался». Безразличный Юнус прошел мимо шокированного солдата. «Что вы говорите? Для чего вас вообще позвали?» вы я не соглашался на безумные геройство. Я не псих, чтобы выступить против антиправительственной организации. Это долг солдат. Мы авантюристы. Беремся лишь за то, что платят». И «Испугались? Вы танцующий клинок Юнос!» Выкрикнул в спину солдат. Юнос же ничего не ответил. Просто хотел, чтобы не стало танцующего меча свистящего демона и остальных. Солдаты графа не ладили с его людьми, и они не будут помогать друг другу даже в тяжелой ситуации. Вражеских магов же это не волнует, они навяжут бой. «Испугались и решили сбежать? Не такой уж вы и великий, значит? Даже не пойму, как вы так долго оставались головой танцующего меча? Не показывайте здесь больше!» Выкрики солдата не достигали ушей Юнуса. Он безразлично шёл по коридору, в отличие от остальных его ничего не заботило. Пройдя ещё какое-то время, Юнос ощутил что-то странное. Остановился и обернулся. Между ним и пришедшим солдатом стоял человек в чёрной робе. У него были длинные рукава, так чтобы было не видно рук. Однако два длинных меча было прекрасно видно. Под капюшоном можно было разглядеть то, что у мужчины не было век. Похоже, их срезали лезвием и теперь обрезанная кожа болезненно примыкала к глазам. Покрасневшие глаза были всегда открыты. Еще у него не было носа, а в центре лица было лишь две дыры. «Ты? Черный демон? Один из свистящего демона, да?» спешкой закричал кто-то из солдат. Черным демоном называли таинственного убийцу, появившегося недавно в Балаере. Из-за жуткого внешнего вида его так и прозвали – Отправившиеся на его поиски опытные авантюристы были найдены жестоко убитыми, поэтому все были предельно насторожны. Размахивая мечами, черный демон направился к солдату. Зажатый мужчина просто не успел, к тому же руки были скрыты под одеждой, так что движение оружия было сложно предсказать. Один меч выбил оружие, а другой вонзился в живот. <как> Солдат упал на колени, а черный демон вытащил меч и заговорил. И еще жив. Не переживай. Умирать ты еще будешь долго и мучительно. Чтобы покончить с собой, солдат пополз к мечу. Но его руку беспощадно раздавили, откинув меч еще дальше. На лице солдата был шок. Он был в луже собственной крови. Видя его таким, черный демон удовлетворенно улыбнулся и набросился на Юноса среди свистящего демона только магия. Понятно. Ты проклятый мечник. Верно. Проклятыми мечниками называли тех, кто увеличил свои способности за счет магии. Однако влияние этого на организм было слишком серьезным. Такие люди не жили долго. Магия была сложной, и еще был риск усилении. Это была запрещенная магия, влиявшая на состояние тела потому немногие страны принимали прокрытых мечников, а исследования не проводились. Моё тело и точность моих движений были дарованы мне, господином Манди. Я во всем превосхожу обычных людей», — говорил черный демон, занеся меч над Юносом. Тот же выхватил меч. Описав дугу, он отбил оружие черного демона. Проклятый мечник развел мечи, но Юнус уверенно отбивался. Он видел, как черный демон готовился к атаке и останавливал его, когда тот еще был не готов нанести удар. а а, -а непростой, слабак. Занятно». Черный демон усмехнулся. Меч Юнуса засиял в воздухе, появились магические письмена. «Ветер, неси меня!» Вокруг Юнуса поднялся поток ветра, поднявший его в воздух. «Магия… Ну что за скучные трюки…» Черный демон отскочил, а летевший верхом на ветре Юнус выписал странные перилеты. Заходя противнику сбоку, раздался звук соударения металла. Морщины на причудовом лице черного демона показывали как ему происходящее не нравится. Удар блокировать полностью не вышло. Потом на руке остался глубокий порез. На сложную технику меча накладывалась ненормальная скорость, благодаря магии. Танцующий клинок Юнус стал основой для танцующего меча. Однако ощущение боли было ослаблено мандией, когда черный демон стал проклятым мечником. Этот безумный воин мог сражаться до тех пор, пока оставался жив. Держа меч в окровавленной руке, он посмотрел на Юнуса а тот, крутясь в воздухе, снова взмахнул мечом. «Ветер орешь!» Опуская меч, он приземлился. Свет из меча создавал магические письмена, и в черного демона ударило лезвие ветра. «Что?» Мечники редко использовали магию, все же слишком сложно было сконцентрироваться на магии в ближнем бою. Чтобы научиться такому, нужен талант и в том, и в другом. Черный демон отступил, разрезая мечом лезвие ветра. дни мелкие трюки. Снова готовы к бою, черный демон собирался поймать Юнуса, но тот стоял перед ним, готовый нанести удар. В спешке мужчина взмахнул мечом, желая увеличить между ними расстояние. Но было поздно, Юнус нанес горизонтальный удар, живот был в спор, наружу вывались кишки. Сменив стойку, мужчина ударил в глаз черного демона прендзив мозг, а потом вытащил оружие. Противник был мертв. Раз. Ой, такой сильный. Почему? Безжиз прыбормотал солдат в луже крови. Нет выгоды сражаться, холодно сказал Юнус и ушел. Он обратил внимание на бокон на втором этаже. Благодаря магии мужчина мог спокойно спуститься вниз, решив так и сделать. Он устремился к балкону, посмотрев на город через забор. Он был поражен. Но уж не повезло. Столика лет потратили на город, которому пришел конец. Вот уж согласен, что не повезло. Он посмотрел на источник голоса. Взмахнув мечом, Юна сразу же отступил. Его оружие поразило летевшую в него стрелу. Я решил проверить, как дела в городе. «Но не думал, что мы встретимся после того, что было. Я думал, что ты не успокоишься, пока не убьешь меня. Но, похоже, сейчас не до этого». Перед ним стоял человек в аристократичной, ярко-зеленой одежде и с рыжими волосами. Бог войны, Робин Гуд. «Пока граф Монда в беде решил отомстить. Бесполезный гнев, только не вижу смысла тебя останавливать теперь. Если так хочешь». Как же было не просто схватить тебя за хвост танцующий клинок Юнус? Ты же понимаешь меня, почему я наполню на твоих подчиненных и пустил в тебя стрелу? И все же продолжаешь притворяться? Робин Гуд провел окна Юнуса. Про противник уже не был таким безразличным. От возбуждения глаза стали шире, а потом он едва слышно рассмеялся Это твой гнев. Ты сам направил его на запрещенных монстров, и должен был понимать риск, если кто-то вмешается».